Глава четвертая. Первой тишину нарушила хозяйка заведения. «И как тебя зовут, милая?» — негромко спросила она. Эльвира все равно вздрогнула и затравленно на нее покосилась поверх стопки с настойкой. Из хрусталя настойчиво тянула ягодами и крепостью, так что девушка неуверенно отхлебнула. Прокатила по языку тягучую сладость и все же сглотнула. Травить ее резона у сенной Манибель нет, если только снотворным, а после сдать обратно магу на опыты. Не до конца проглоченная настойка встала поперек горла. «Эльвира!» — выкошляла она наконец. «Очень странно!» — задумчиво и не в попад протянула мадам. «Я так привыкла, что попаданки из тех номеров — бессловесные рабыни, что еле верю своим глазам». «Мы вовсе не рабыни!» — встрепенулась Эльвира, от возмущения забыв все страхи. «Это тот маг, он что-то с нами сделал». «Знаю», — забрал память и поставил печать безмолвия, «теоретически». Сенна Марибель склонила голову на бок, пристально рассматривая странную новенькую. И мне очень интересно, каким образом ты вот так спокойно об этом рассуждаешь. Неужели с тобой он промахнулся или сноровку растерял? Хм, вряд ли. Значит, что-то в тебе есть, нечто особенное. Щиты? Или ты тоже сильный маг? «Скажете тоже», — отмахнулась Эльвира, нервно хмыкнув. «У нас магов нет. Ну, кроме всяких шарлатанов ясновидящих». «Есть. от чего же нет?» — возразила мадам. «Просто у вас фона не хватает для подпитки. Почему, как ты думаешь, тебя мир твой выплюнул? Не подходишь ты ему. Другая порода». «Ничего не понимаю». Эльвира махнула остатки из стопки залпом, продышалась и не стала возражать, когда собеседница подлила добавки. «Пригодится». «А печать зачем? И прочее. Мы бы могли пользу приносить не здесь. Настоящую пользу не в обиду будет сказано». Девушка поспешно поправилась, но если мадам и обиделась, то виду не подала пожалуй, необъятными плечами, так что всколыхнулось все декольте. Память стирают и печать ставят только по поданкам из тех номеров. Тем переселенцам, что из магических параллелей, смысла нет что-то стирать. Они и так в курсе существования магии. Даром своим владеют. Их можно нанять на службу или надеть ошейник-блокиратор на худой конец. Как вариант, замуж выдать, если одаренная женщина. А те, что из безмагических цивилизаций, все равно бесполезны. Даже если у них есть дар, то владеть им они не могут. Опаснее обезьяны с артефактом. Так что им убирают воспоминания о нашем мире, блокируют дар и отправляют домой. «Да ну!» — не скрывая скептицизма, протянула Эльвира. «По крайней мере...» По официальной версии, ничуть не смутившись, поправилась Сенна Марибель. Если бы тебя поймали где-то здесь, в городе, стража мигом отправила бы тебя к менталисту, а потом в портал и привет. Здесь есть портал в мой мир, зацепила Сильвира за последнюю фразу и испытала жесточайшее разочарование, когда мадам покачала головой. Стабильного, как в соседние миры? Нет. Открывают его сильные маги по необходимости, но все реже. Сама понимаешь, спрос на рабочую силу велик, особенно в нашем деле. Сенна Марибель неожиданно хихикнула, как девчонка. Градус в настойке давала себе знать. Эльвира с трудом собирала мысли в кучу. Употребленные полтора глотка настойки к сумятице отношений не имели. Она никак не могла уловить логику происходящего. Давайте еще раз, помотала она головой. По поданкам из тех номеров по закону должны стирать память, блокировать дар и отправлять обратно. Так? Мадам кивнула и хлопнула еще на стойке. Вместо этого выполняются только первые и второй пункты, а обратно их никто не отсылает. Вместо этого их применяют как рабочую силу, выразилась Эльвира корректно, хотя душа просила выразиться от нее по полной. Санна Марибель снова кивнула. А что, процесс отлова попаданок никто не контролирует? возмутилась девушка. Отчетности нет. «Кто вообще заведует этим ведомством?» «Какое ведомство, ты что?» — отмахнулась мадам. «Стража вами занимается, да маги по мере сил. Ты не думай, что вы тут так часто появляетесь. Есть дни, когда как с вами тремя, кучами попадаете. А бывает месяцами никого. Тут уж как повезет». «Да, как повезет». Эхом откликнулась Сильвира. «Вот уж повезло, так повезло. По полной». Похоже, к попаданцам здесь относились как к своего рода гастарбайтерам. Да, нелегалы, но зато пользу приносят. Можно потратить деньги, силы, время на отправку домой, а можно приложить их там, где нужны рабочие руки. Или, учитывая специфику борделя, рабочая — другое место. Рационально мыслят, чего уж. «Была у меня тут одна. Тоже попаданка, может, и из твоего мира. Свалилась чуть ли не на голову, но я ее и пожалела». Подперев кулаком подбородок, ударилась Сенна Морибель в воспоминания. Голос у нее был пьяно-певучий, но глаза смотрели трезво и цепко. Эльвира ни на секунду не поверила, что этот экскурс в историю затеян просто так: Ей намек пристроила, откормила, объяснила, что тут к чему, предлагала место рядом с собой. И что потом подыграла пьесе девушка. От нее явно требовалась подходящая фраза, и она не стала заставлять мадам ждать. Еще бы старается ведь человек. «Не поверила мне, дурочка! Сбежала! Я-то к ней со всей душой!» Несмотря на патетику в голосе, глаза мадам оставались холодными. Маловероятно, что жизнь соотечественницы Эльвиры в борделе была столько уж радужной, но, для виду, она покивала, соглашаясь. «А что с ней было потом?» Не вытерпев многозначительной паузы, уточнила девушка. «Что-что! Стерли всю память, отправили обратно в ее мир, пускающий слюни идиоткой!» Жестко припечатала Сенна Марибель. «И с тобой то же самое будет, если попадешься. Не знаю уж, как Сен-Хумбер тебя пропустил, но надеюсь, ты понимаешь, что я...» «Твоя единственная надежда на нормальную жизнь на перекрестке, Да и вообще, если на то пошло». Эльвира поспешно закивала, как болванчик, чтобы убедить мадам в своей искренней признательности — Вот вроде бы они подбираются к самому главному. Не просто так же Сэнна Марибель решила пригреть сначала одну попаданку, потом другую, рискуя наверняка штрафами или чем похуже. У нее должен быть план, в котором Элевире отведена важная роль. Даже интересно, что это может быть. Признаться, Эльвира терялась в догадках. Ради того, чтобы просто воспользоваться ее телом, не нужно было разводить такие сложности. Есть среди мужчин любители сопротивляющихся женщин. Иллюзий девушка не питала. «А что вам нужно от меня?» Решила она, наконец, перейти к делу. «Ну, пора уже». Ее вроде бы запугали, внушили зависимость, подсказали, где найти защиту, прозрачно так. Пора уже и объяснить, зачем она мадам понадобилась. «Твои знания, разумеется!» Мадам подобралась, почуяв, что начинается самое важное. Эльвира удивилась и довольно сильно. Нет, она девочка, конечно, с образованием. Тангенца от отличает. Но зачем ей это в борделе? Ваш мир, судя по одежде, совсем дикий, продолжала сенна Марибель. Другие попаданки, несмотря на потерю памяти, при виде голых мужчин в обморок не падали. Значит, видели раньше. У вас же довольно свободные нравы, как в первобытные времена. Я правильно понимаю? Все сношают всех. Эльвира не выдержала и все же подавилась настойкой. Закашлялась, маскируя рвущийся наружу смех. В чем-то, конечно, мадам была права, особенно по поводу распущенности. Но чтобы ее родной техномир записали в первобытные... Да сами они! Вообще! Мне нужна изюминка. Мечтательно прижмурилась Сенна Марибель. Что-то, что отличало бы наше заведение от десятков других, чтобы клиенты возвращались снова и снова, понимаешь? Ну, судя по тому, что я уже видела, у вас тут довольно мило. Неуверенно начала издалека Эльвира, спешно подбирая выражение, чтобы объяснить мадам, что у себя в родном мире она занималась как бы вовсе не стилизацией борделей, и представлений не имеет с чего начинать. Значит, ценности ты никакой для меня не имеешь, кивнула Сенна Марибель. Напишу-ка я Сену Хомберу. Пусть изучит твой случай поподробнее. «С другой стороны...» — поспешно ввернула девушка, испугавшись перспектив. «У вас есть специальные комнаты для особых клиентов?» С чего вдруг ей вспомнился бестселлер «Пятьдесят оттенков серого»? Эльвира понятия не имела. Ассоциации, наверное, секс, обстановка, игровая комната. «Насколько особых?» — прищурилась мадам. «Убийств девочек не допущу!» «Да вы что!» — окончательно струхнула Эльвира. «Ничего себе уместных представления об особых клиентах!» «Никаких убийств и даже травм не будет ни в коем случае!» «Ну тогда ладно!» — успокоилась Сенна Марибель. «Рассказывай!» «А можно завтра?» Жалобно посмотрела на нее щенячьим взором девушка. «Я сейчас не очень хорошо соображаю, и нужно бы посмотреть, понять, что у вас тут уже есть, чтобы знать, что предлагать». «Не совсем же она дурочка, все идеи сразу выкладывать. Зачем она тогда нужна будет? Ее быстро пристроят по назначению, под клиентов? Нет». Выдавать полезные сведения нужно постепенно. Будем брать пример с Шахерезадой. Тысячу ночей на Ютубе и голливудских блокбастерах Эльвира вряд ли протянет, но столько ей не надо. Несколько месяцев. Освоиться и понять, куда можно удрать так, чтобы не нашли. Для того, чтобы замаскироваться, успешно выдать себя за местную, она должна понять менталитет, а сейчас ее любой селянин раскусит через три минуты беседы. Какие здесь религии? Как называется валюта? Где она вообще находится? В каком городе, в конце концов? Ничего этого Эльвира не знала. В данный момент она беззащитнее и глупее местного младенца ей нужно время, и она собирается потратить его с толком. Думаю, я смогу вам предложить нечто весьма интересное, хитро усмехнулась девушка. Мадам понимающе улыбнулась в ответ. Она прекрасно понимала, что жертва будет тянуть и выдавать информацию по крупицам. Сэна Марибель не зря считалась лучшей маман на перекрестке. Она умела чуять выгоду. И сейчас ее чуйка подсказывала, что мадам сорвала джекпот.